«Пятьдесят восьмое. Лили. Твой папа попросил своих родителей немедленно покинуть дом. Они попытались спорить, но он был тверд и выстоял. Час спустя они уехали. Всю ночь я смотрела сны. В одном из них ты была замужем за мужчиной с головы бородавочника. Вы жили в оперблоке, а я явилась, чтобы навести свой порядок в шкафах, несмотря на русалочий хвост». Не знаю, что за тёща из меня однажды выйдет. Да что там тёща? Я понятия не имею, какой матерью буду. Постараюсь не мешать тебе расти. Будешь сама лепить свой характер без оглядки на мои воззрения. Я позволю тебе стать личностью, а не моим продолжением. Клянусь не прибегать к манипулированию и не ломать тебя об колено. Уважать твой свободный выбор, не вторгаться в твои мысли, не подстилать соломку и не обкладывать ватой. Я сделаю все, чтобы никогда тебя не обвинять, но вряд ли преуспею. Буду бесцеремонной, беспокойной, раздражительной, надоедливой и утомительной притеснительницей. Но одно я тебе обещаю — очень стараться. Сегодня днем в семейной комнате поселилось хорошее настроение. Результаты ядерной магнитно-резонансной томографии МЕЛО обнадеживают. Церебральные повреждения ничтожно малы, и хотя прогнозировать что-либо невозможно, Все же есть основания считать, что когнитивность и поведенческая недостаточность будут умеренными. После множества тяжелых ночей Климан впервые спал спокойно. Я покормила тебя грудью. Ты сосала молоко изо всех сил, глотала и дышала, цепляясь пальчиками за мое тело. Флоренс разволновалась, она каждый день присутствует при подобных чудесах, но привыкнуть к ним не может. Именно это трогает меня больше всего. Ты получаешь недостающую порцию еды через зонд, и голод пока тебя не будет. Но я знаю всему свое время. Я очень тобой горжусь». Лучшую новость сообщает мама тройняшек. Еще одна ночь, и Инесс Линой вернутся домой. Саан еще задержится в отделении, но совсем ненадолго. Мы решили отпраздновать все эти хорошие новости. Встречу назначили на девять вечера в семейной комнате. Мама тройняшек приготовила такое вкусное мясо, тушёное с овощами, что я ела и не могла остановиться. К нам присоединился ее муж. Обычно он приходит только по выходным. Они живут в часе езды отсюда, поэтому она поселилась у тетки. Он не может быть с детьми в будние дни. Потому что тянет две работы с тех пор, как стало известно, что родится не один младенец, а целых три. Маме Мило разрешили покинуть палату и отправиться на праздник. Ее держит под руку сияющий муж, но идет она сама. Твой папа принес напитки и печенье, а вот мама Климана по-прежнему одна. После рождения сына она поселилась в роддоме, спит в семейной комнате, душ принимает в свободной предродовой. В этом ей потворствуют акушерки. Они же выделяют ей поднос с едой три раза в день. Домой она возвращается только за чистой одеждой и сегодня утром обнаружила, что квартира аномально хорошо убрана. Исчезли многочисленные пары и обуви, стоявшие у входной двери, стопки книг с буфета и одежда из шкафа. Мама Климана все поняла. Он ушел. На столе в гостиной лежала короткая прощальная записка, в которой он пробовал оправдаться. Он никогда ее не простит. Он не вынесет вида ребенка инвалида Он его не признает. Она утверждает, что почувствовала облегчение, но ее взгляд кричит об обратном. На несколько часов стены неонатологии исчезают. Сейчас мы компании друзей, собравшихся на пир. Мы смеемся, делаем признание, становимся ближе. И всем кажется, что мы знакомы тысячу лет. Мама тройняшек все время нас обнимает, ей необходим тактильный контакт. Мама Климана ежится, надеясь отпугнуть ее. Но эффект получается обратный. Стоя чьей нибудь тарелки опустить, мама Климана тут же предлагает добавку. Когда она раскрывает три блюда пирожных, мы начинаем хохотать и никак не можем успокоиться. Женщина, одетая в голубой, с головы до пят распахивает дверь, и я не сразу узнаю ту самую неприятную интерншу. «Вы что, забыли, где находитесь?» Наступает тишина. «Извините, что слишком расшумелись. шепчет мама Климана. «Церберши этого мало. Между прочим, некоторые дети спят. Нам очень жаль, вмешиваюсь я. Мы думали, что с конца коридора ничего не будет слышно. Вы ошиблись. Это больница, а не бар. Вам пора расходиться». Появившаяся Флоренс объясняет, что мы празднуем. Говорит, что разрешила нам собраться. От злости лицо доктора приобретает цвет ее одежды. Если бы вы соблаговолили посоветоваться со мной, я бы объяснила, что это неуместно. Буду признательна, если вы наведете порядок, прежде чем покинете помещение». Никто не возражает, не одёргивает ее. Я чувствую себя провинившейся первоклашкой. Мы освобождаем стол под ее непроницаемым взглядом. Мама тройняшек на удивление молчалива. Когда она, наконец, открывает рот, я слышу тщательно обдуманную реплику. «Надо же! Я думала, Смурфетта добрее». Смурфетта — героиня мультсериалов, фильмов и комиксов франшизы Смурфы. Самый известный женский персонаж Смурфидоли. Она была создана злым волшебником Гаргамелем, врагом Смурфиков, чтобы шпионить за ними и сеять зависть. Пауза. Отчаянная попытка сохранить серьёзность. И победа веселости, которая всегда берет верх, причем в самый неподходящий момент, И человек хохочет во все горло и не может остановиться, всхлипывает, хватается за живот. Даже Флоренс едва сдерживается. Иду мыть тарелки, наблюдаю сцену со стороны, и от волнения у меня перехватывает горло. Мама тройняшек, мама Климана, папа Мило. Мы оказались в схожем положении, и потому лучше понимаем друг друга. Говорим на одном языке. Мы вместе пережили один из ключевых и самых трудных периодов нашего существования. Мы встретились на пике уязвимости, когда нервы были обнажены. Позы, условности, маскировка остались за порогом неонатологии. Мы узнали худшие стороны характеров друг друга и слабости одного компенсировались сильными сторонами других. Наше пребывание в отделении подходит к концу. И мне как это не смешно. Будет их не хватать. Шарлин. 13.38. Здравствуй, дорогая, это мама. От пота очень эффективен бикарбонат натрия, сода. Целую, мама. 14.06. Ну, я не знаю, как с ним обращаться. 14.15. Он полезен, милая. А от дезодоранта бывает рак груди. Целую, мама. 14.56. Ладно, спасибо. На Рождество подарю тебе биокрем от морщин. Целую, мамуся.